Глава двадцать четвертая Я даже не успела Ягу позвать на помощь. Стража накинулась на меня, как на опасную диверсантку, и поволокла куда-то. «Постойте!» — закричала я. «Ягу позовите! Я ничего плохого не сделала!» «Царь сказал, в темницу, значит, в темницу!» Из уст охранника это прозвучало, как приговор. «У нас получилось, как в злополучном анекдоте!» Санитар везет больного на каталке, а больной орёт «Отвезите меня в реанимацию!» Но санитар отвечает. «Нет, врач сказал в морг, значит в морг». Мне бы смириться да заткнулся, но поверещать дело святое. «Отпустите сейчас же!» Неужели и впрямь надеялась, что два дюжих мужика отпустят? Или что вырвусь? «Ну-ну, наивная!» Судя по тому, что лестницы вели все ниже, а коридоры становились мрачнее, темница была совсем рядом. Отомкнув тяжелую дверь, меня закинули в утлое темное помещение. Упала и больно ударилась. Темно, хоть глаз выколи. Поднялась, потерла ушибленные конечности. Послушала, как стражники заперли дверь и ушли. Выставив руки, прошла несколько шагов и уперлась в стену. До другой стены тоже оказалось недалеко. Короче, замуровали демоны. На кладбище и то больше места выделяют. В одном углу под ногами ощутила шуршащую солому. Попробовала ее рукой. Сухая. Села. Обняла колени руками. Обидно так, что хоть плачь. Надо же было попасть в такую переделку. Слушалась бы ягу, ни за что не сидела бы здесь. Лежала бы на печи в ее избушке и посапывала подмерный стук колес. Вернее, шорох куриных лап. Долго ли, коротко ли сидела, уткнувшись взглядом в темень? Да только вскоре начала различать очертания двери». А после и вовсе поняла, что в темнице есть малюсенькое оконце под самым потолком. Сообразила, что снаружи это оконце лежит чуть ли не на земле. Вот в это оконце начал просачиваться рассветный сумрак. А потом оттуда послышались шаги, и мужской голос позвал «Любава!» Я обалдела. Это был тот самый голос, который очаровал меня прошлой ночью. Вот и сейчас он заставил чаще биться мое сердце. «Я здесь!» подскочила, бросилась к оконцу, но увидела в нем лишь лапти моего возлюбленного. «Почему ты не просила царевича Святослава уберечь тебя от царева гнева?» Он спрашивал так, будто знал почти обо всем, что происходило во дворце. «Не хочу ни о чем просить его!» Мой голос зазвенел упрямством. Даже ногой притопнула только он этого не увидел. «А то подумает, что я должна ему по жизни!» «Независимая!» В голосе послышалось уважение. «Можно и так сказать», — неуверенно отозвалась я. «А ну, посторонись!» — неожиданно приказал он. «Чего?» — переспросила я, не поняв, зачем отходить. «Оконце слишком маленькое, чтобы он мог влезть или помочь мне вылезти из него». «Посторонись!» — говорю. Голос выдал строгость. Отошла. И тут же в оконце что-то врезалось. Я вскрикнула от неожиданности. «Еще удар!» Я вжалась в угол. «Еще удар!» и «Еще!» Вокруг оконца пошли трещины и посыпались кирпичи. В какой-то момент стена не выдержала напора и посыпалась. Страшно было так, что я не рискнула покинуть свой спасительный угол. В образовавшуюся брешь запрыгнул юноша. Русоволосый, кореглазый, высокий и плечистый. Так вот ты какой, Светогор! Вслед за ним просунулась гигантская воронья голова. Я поняла, что именно этот птеродактиль местного разлива долбил стену. Но не испугалась гиганта. Однако вздрогнула тогда, когда он заговорил голосом ворона-яги. — Говорил я тебе, Любава, чтобы на глаза царю да царевичам не попадалось. Не к добру все это. Повезло тебе, что мы со Святогором сумели стену пробить. Садитесь скорее, а то стража спешит. Действительно, за дверью послышались поспешные шаги и крики. Святогор подхватил меня и одним движением выбросил из темницы. Следом вылез сам. Запрыгнул на спину ворона, схватил меня и закинул назад. Я крепко обхватила парня за пояс. «Летим — Летим! — крикнул он. Боковым зрением я успела увидеть, что дверь в темницу распахнулась, и внутрь хлынула стража. Ворон оттолкнулся лапами, и мы взмыли ввысь. Ветер хлынул в лицо, заставив задохнуться. От ужаса я вскрикнула. — Не бойся, любава! — прокричал Святогор. Я бы с радостью прокричала в ответ, что не боюсь, но на самом деле боялась так, что аж голос застрял где-то глубоко в горле. Под крыльями ворона замелькали дома. Ясеньград быстро остался позади, и мы полетели над полями и лесами. Страх прошел довольно быстро, когда я поняла, что ворон хорошо держится в воздухе, а цвета горы тянуло спокойствием и уверенностью. Тут же я уловила нотки того запаха, от которого потеряла голову. Я прижалась к своему спасителю всем телом и положила голову ему на спину. У меня аж голова закружилась от нахлынувших чувств. Было что-то магическое и интимное в нашем полете. Не было ничего более приятного, чем прижиматься к Святогору и вдыхать аромат его кожи. Теперь я точно знала, что так пахнет счастье.